Глава 12 Предложение, от которого невозможно отказаться Дождь убаюкивал увереннее иной колыбельной Голова упала на грудь, и только от движения я проснулась По стенам мерно шуршала вода, то и дело норовя пробраться внутрь по подоконнику Ноги озябли, хоть их и упаковали шерстяные носки еще с вечера, как только начали собираться первые тучи. «Альтруизм меня погубит», — в полголоса проговорила я, потягивая затекшую спину. После дневной жары успеть домой аккурат перед похолоданием растопить очаг и вдыхать дымные кольца горящих в нем травок, задремать, сжимая чашку отвара, Все это было бы очень приятно. Кабы не одно «но» или, если быть точной, кабы не три «но». Первое. Рыжее «но» занимало мою постель, тихонько постановая при попытках перевернуться и фыркало отплевываясь каждый раз, когда его поили горьким зельем. Второе. Рослое «но» постоянно стукалось макушкой о низкий потолок и уже навернула все, что могло навернуть, перебила уйму посуды, устраиваясь в избе, и непрестанно извинялась. Третье «но» — как само собой разумеющееся, полезла по кастрюлям, устроила набег на соленье и доедала прямо из туеска маринованные грибочки. Маленькая ручонка с легкостью как входила, так и выходила из посудины — «С голоду с вами помрёшь!» — бурчал Морис, но бурчал для вида, и не слишком громко, чтобы не разбудить виса. Рыжий потерял уйму крови и едва-едва уснул правильным и спокойным сном, а не бредовым забытьём, которым мучился с полудня. Ножичек у наемника оказался секретом. «Я поняла это сразу», как царапина на щеке, вместо того, чтобы подсохнуть, продолжила кровить. Не отволоки мы виса ко мне или не окажись в городе-ведунке, до следующего рассвета он бы уже не дожил. Хотя, не окажись в городе-ведунке, он бы и не схлопотал отравленное лезвие в спину. Больной неловко повернулся и принялся хватать ртом воздух. Я подло воспользовалась ситуацией и плеснула ему в глотку еще отвара. Немного, чтоб не захлебнулся. Вливать приходилось медленно, чашка едва ли на треть опустела, потому что этот паршивец стискивал зубы так сильно, что хоть ломом подцепляй. Разок я подозвала помочь мелкого, но тот едва не вывихнул вису челюсть, разжимая так, что я предпочла запастись терпением. Благо мазь с плакун-травой, вытягивающей яды, можно наносить сразу на рану. Иначе пришлось бы подчивать умирающего с противоположной от рта стороны. Опортить героический образ когтистой лапки не хотелось. «Подержать?» — ломанулся горняк, но по дороге от очага к кровати с грохотом навернул опустевший котелок. «Я случайно!» — за каким-то лихом шепотом объяснился он, когда раскатистый звон утих. Морис оторвал от ушей ладони и снова переключил внимание на зажатую между колен тару с грибочками. «Тебя б кто подержал? Сядь и сиди, олух!» Мелкий и правда опустился на лавку с противоположного от коротышки края. «Чего и следовало ожидать!» Сидушка накренилась на одну сторону, и Морис соскользнул по ней к тяжеловесному другу, не меняясь в лице. Туисок тоже не выпустил. Обрадовавшись компании, горняк попытался запустить лапищу в угощение, но, конечно же, та не пролезла. Коротышка неуловимым движением шлепнул друга и будто вовсе не двигался. Только мелкий чин насложил ручище на стиснутых коленках и глотает слюну. «Куда вперед старших? В племени что, про такое говорили?» Очередной грибочек по изящной дуге отправился в пасть мориса. «Не попался! Молодца! Попался! Клешни под топор!» Глядя в пол, процитировал здоровяк. «О!» — поднял палец морис. «Воспитательный момент!» Убедившись, что Вис пока не предпринимает попыток самоубиться, я позволила себе размяться и пройтись по комнате. Заодно достала из закромов пряник и как бы случайно перебросила мелкому. Тот просиял и откусил половину одним махом. «Добрые же нравы в вашем племени!» — заметила я. Они! не! Эфуфи Мелкий радостно чавкал, крошки падали во все стороны. «Эфа в племени горняков!» «В твоём, тобишь?» Здоровяк замотал бритой головой. «Не, Бофи не Эф. Выгнали!» Я только вопросительно брови приподняла. «Не моего ума дело, за что там здоровяка выперли с родных холмов. Захочет — расскажет, а я послушаю». Нет, да и ладно. Но Детина равнодушно пожал плечами и в два коротких слова вложил всю свою предысторию. Мелкий, шибко. Мелкий? Этот и мелкий? Да уж, хорошо, что я далеко от родного города не отъезжаю. Оказаться в местах, где этот бугай не котируется из-за габаритов, не тянуло. «Размер не главное, друг!» Внезапно смягчившийся морис оказался еще страннее мориса задирающегося. Он сочувственно похлопал горняка по огромному бицепсу и добавил, чуть погрустнев. «Уж лучше жить с выбранной семьей, чем с той, который противен от рождения!» Коротышка за ножку выудил опенок из туиска, самый махонький, и примирительно протянул горняку. Тот, расчувствовавшись, потёр кулачищами глаза и вручил обслюнявленный огрызок пряника в ответ. Обнялись и возрыдали. Впервые мне захотелось сбежать из собственного дома. От смущения. «А ты чего стоишь?» — всхлипнул мелкий. «Иди тоже обнимем». Я задрала нос, попутно размышляя, И «Имелся ли в предложении оттенок угрозы? И не подписываю ли я смертный приговор, выпендриваясь?» «Она лучше меня обнимет», — сипло послышалось из угла. «Я лучше тебя подушкой придушу», — пригрозила я, возвращаясь к вису, и сурово нависла над ним с отваром. «Пей давай». «А что мне за это будет?» Он пытался улыбаться ехидно и обворожительно, как привык, но на бледном лице Гримасса выглядела предсмертной маской. Спроси лучше, чего не будет. Тумаков, например, не будет. И вот сюда, тычок в потемневшую отспекшейся крови повязку, давить не буду. А, бру! В распахнувшийся рот снова потекло зелье. Вис с усилием проглотил. «О да, бельчонок, знаю, что невкусно. Я старалась». И капризно сморщился. «А поцеловать?» Я чмокнула два собственных пальца и приложила к его виску. Издевательски похвалила. «Умничка, маленький». Не будешь плакать, спою тебе про котёнка. Тёплого и пушистого, требовательно уточнил Вис, царапучего и прожорливого. Спи давай. Время капало, как вода с крыши, часто, едва, чутно и неотвратимо. Я всегда слышала, как течет время, как жизни рождаются высоко в небе, Как стремятся вниз, не понимая, летят они или падают. Как они, наполненные надеждой, ударяются о землю и смешиваются с грязью. Моя жизнь когда-то оборвалась так же. Моя смертная жизнь. Для кого-то вечная молодость стала бы бесценным даром. «Бабуленька провела множество веков в этом мире, прежде чем наступила моя очередь. И у нее это хорошо получалось. Лучше бы это и дальше была она. Лучше бы она осталась вечно молодой ведункой, а очередной ее доверчивый потомок постарел и сгнил в земле. Лучше, чем обреченно наблюдать, как капают чужие жизни». Дыхание виса было частым и едва слышным, но ровным, без надрыва и хлюпанье крови в легких. Не все дождинки падают в грязь. Некоторым везет угодить в реку. На столе догорала свеча, и огонек то вспыхивал в последнем усилии, то газ, оставляя после себя тонкую дымную ленту. На лавке, привалившись друг к другу, храпели мелкий и Морис. Кровать в доме имелась всего одна, а гостей я не любила, так что положить их все равно было негде. Но не ушли, остались сторожить. Вдруг гадкая ведьма сварит да сожрет их рыжего приятеля. Опустевшая чашка от отвара то приподнималась, то опускалась в такт дыханию бельчонка. Я устала и набегалась за день. Силу брать ее не нашлось. Так и поставила вису на грудь. Темнота прятала одеяло, и казалось, что силуэт кружки парит в воздухе, двигаясь по собственной воле. По собственной воле. Я опустила взгляд на ладони, но, конечно же, не разглядела бы на них неведомых рисунков, даже если бы они там были. Ночь надела на руки черные перчатки. Сощурилась на сосуд, мысленно приказывая «Иди сюда!». Кружка дрогнула и опустилась вниз вместе с грудью больного. «Ко мне!». Приподнялась на вдохе. «Повинуйся!». Злобное пыхтение тоже не принесло плодов. Я вперилась в чашку, так точно надеялась продолбить в ней дыру. Выбросила из головы все мысли, попыталась в точности вспомнить убийцу с шершавым ртом, жесткими пальцами и мерзким бледным языком. Сосуд расплывался, теряя очертания. Я даже моргать не решалась, опасаясь пропустить малейшее движение. «Ты что делаешь?» — поинтересовался он шепотом. Я процедила сквозь зубы, пытаюсь передвинуть чашку. Вис снял злосчастную посудину со своей груди и по-простому подал мне. «Отдохнуть бы тебе, ведунка!» Я рассеянно зацепила мизинцем керамическую рукоятку. «Помолчать бы тебе, рыжий!» «Ты что?» «С ума сошла?» — изумился лис. «Я же тогда лопну сразу. Смерти моей хочешь?» Я чистосердечно призналась. «Больше всего на свете. Двинься, а то и правда упаду от усталости. Наверное, стоило постелить себе на полу, или еще лучше прогнать туда вора, или, что совсем идеально, травануть всю неразлучную троицу и забыть, как страшный сон. Но бок у виса был горячий, а ноги у меня холодные. Отрвануть их всех и утром можно, за завтраком. Обещала же Мориса научить зразы готовить. Рыжий осторожно поднял руку, давая примостить затылок в образовавшейся на плече ямке. И я поленилась вредничать. «Подумаешь, поспали рядом». Эко-невидель. Я, может, много с кем рядом спала, и некоторые из них тоже вкусно пахли. Хвоей и орехами. Вот уж точно, бельчонок. Мы молчали долго-долго. Так долго, что, кажется, успели уснуть. Наверное, поэтому, когда вис снова подал голос — Я не стала едко отшучиваться. Не сразу, по крайней мере. «Прости, что тебя чуть не убили. Нельзя было ни на шаг отходить. Из-за меня и мелкий с Морисом опоздали, не знали, за кем следить и что происходит. А потом потасовка эта. Если бы я не отвлекся на проклятую лошадь... Выжили все равно мы, а умер он» но заказчика узнать не успели. Он бы все равно не сказал. Я поерзала, устраиваясь удобнее, но стоило вису героически подавить зарождающийся стон, замерла, чтобы не тревожить рану. О том, что убийцу можно было напоить развязывающими язык зельями, умолчала. Как и о том, что части стравок, оказывающих схожий эффект, Успела добавить и в отварчик для вора. Прости. Ай. Я случайно. Я с головой нырнула под одеяло, проверяя, не открылась ли рана. Эй, у вас там все? сонно пробормотал Морис со скамьи, после чего понимающе протянул: а, -а, "А, ну ясно, понятно. «Лечитесь, лечитесь! Я сплю!» И действительно сразу захрапел. «Мне бы так!» Я выбралась, сердито сдувая лезущие в глаза волосы. Вис убрал их двумя ладонями, точно гладил разозлившуюся кошку. «Вачелье удобнее же было?» Скрывая обиду, заметил он. «Угу! Лошади в уздечке тоже удобнее!» А еще удобнее, когда седло на спине и понукающий мужик. Заложив руки за голову, вор едва заметно поморщился от боли. Знаешь ли, понукающий мужик многим кобылкам нравится. Вряд ли кто-то спрашивал их мнение. У одной вот сегодня аж задница горела, как ей не хотелось под седло, хихикнула я, вспоминая историю с перчиком. «И зря я к ней полез», — признался вор. «Просто... я не трус, Варна. Все делаю, чтобы не быть трусом. Веришь мне?» «Трус...» «Так вот, что так резанула беднягу. Вот почему он полез усмирять норовистую, забыв про опасность и план». Я ляпнула тогда, не подумав. «Ну, трус и трус». Видывала я трусов, к тому же тех, которые не стеснялись в этом признаваться. «Не верю ни на крошечку». Я откинула одеяло и села. Коль скоро поспать этот болтун все равно не давал, растёрла уставшую шею. «Но ты пытался помочь, выследил убийцу и чуть не сдох из-за меня. Наверное, это что-то дозначит». «А ведь и правда». Виз задумчиво приложил палец к губам. А потом вдруг схватился за повязку, задрыгал ногами и застонал. «Ой, плохо мне! Плохо! Ой, не могу! Помираю!» Я вскочила, благополучно упустив из виду излишне трагичные нотки в голосе. «Что? Где больно? Дышишь свободно?» Мелкий и Морис зашевелились на скамье, тоже приподнялись и рванули к нам, но почему-то с полпути плюнули и вернулись на место. Все-таки они, рыжего афериста, знали лучше. «Ой, не могу! Ой, больно! Ой, мне все нутро распороли, едва на тот свет не отправили!» «Да где? Что?» Он запрокидывал голову и выгибался в предсмертной судороге. «Помни же!» Горестно взвыл хитрец. «Это жертва ради твоего спасения, ведунка!» Не будь я дважды не выспавшийся, Замученный и злой, Сразу распознала бы притворство. А так, с секундной задержкой. Сейчас добью, чтоб не страдал, Надурить меня решил. Вырвав из-под головы подушку, Я накрыла ею конопатую морду. «Нет, почему?» — послышалось из постельных недр. «Просто вызываю в тебе чувство вины. Очень полезная, знаешь ли, штука, если от человека что-нибудь надо». Я приподняла подушку. Самую чуточку, чтобы вор только ответить и смог. «И что же тебе надо от меня?» «Всего лишь немного понимания и помощи. Ты никогда не хотела...» Ограбить принца. Варно. «С каких это пор в наших краях водятся бесхозные принцы?» — изумилась я. «Их же вроде всех того. Переженили». А я лишь тогда, когда поймала довольную лыбу вора и поспешно добавила. «То есть, иди ты лесом, рыжий! Давно же сказала, не стану никого грабить». В очаге дотлевали угли. Они уже не краснели и почти не чадили, но все равно наполняли теплом избу, в которой впервые за долгие годы было тесно. Правда, Люб Уголек знал, что хоть ни за что и не признаюсь, но я сходу прикинула, какие вещи и амулеты стоит взять с собой в дорогу. Так, на всякий случай. Лис отпихнул подушку, Едва ощутимо, заманчиво пощекотал кончиками пальцев тыльную сторону моей ладони и проникновенно заглянул в глаза. «Ты ничем не рискуешь, ведунка. Зато сколько всего можно приобрести за небольшую вылазку в несколько дней?» «Угу! Например, геморрой, срок в темнице и горящие пятки». «Ну, это же только если попадемся. «А этого, разумеется, не случится», — хмыкнула я, стряхивая горячую руку виса. И подчеркнула, «С тобой не случится, а вот с ведункой, которая поверит преступникам, вполне может». «Ну какие же мы преступники!» Вис приподнялся, а я пихнула его пятерней в лоб, и мужчина покорно завалился навзничь, но закончил. «Думай о нас, как о благородных разбойниках. Мы не грабим беззащитных и обделенных. Мы всего лишь отщипываем избыток богатств у тех, кто зажрался». От греха подальше я отошла к столу. Вис чувствовал себя вполне неплохо, но чтобы хоть чем-то занять беспокойные руки, я нащипала мелких листочков из разных букетиков и покидала вступку. Хуже от лишней порции лекарства точно не станет. Пест заскрежетал по каменным стенкам, растирая травы в пыль. «Угу! И меня ты пришел обворовать, тоже потому что сильно хорошо живу!» Я махнула на скромное убранство. «Очаг? Стол, заваленный сушником, Кровать доскамья скамья у входа». Остальное пришлось выбросить после визита давешнего убийцы. Следуя заветам мерзавцев, не найдя нужного, он старательно переломал все, что ломалось. И за заначку с деньгами не постеснялся выволочь. Всевозможные корешки и пучки, сушащиеся под потолком, склянки с зельями и камешки с привязанными к ним заклинаниями, кстати, стоили куда дороже. Но ни виз, ни убийца этого не знали. А распространяться я не спешила. Но я же тебя не обворовал, запротестовал вис. Ладно, предположим, хлеб сожрал, пока сидел в ловушке. Но ничего больше. Хочешь, здоровьем батюшки поклянусь? Которого из выдуманных? Уделала, признался вор. Но, честное слово, Варна, Я не собирался тебя чистить. Три щепоти смеси на кружку хватит. Заварить оно надежнее было бы, но снова топить очаг, звенеть котелком. Я с усилием подняла с пола овальный плоский камень, водрузила на столешницу и царапнула ногтем шершавую поверхность, повторяя узор едва приметных борозд. Не самая нужная штука на свете, но как удобно в хозяйстве, когда дрова закончились или лень одолела. Бороздки тускло засветились алым, а там и вовсе засияли, раскалившись. Я поставила кружку сверху. Договорить «Да не успеем, а вода в ней вскипит». «Ай, точно! Вода!» Спросонья забыла. «Ну, конечно!» — буркнула я, зачерпывая колодезной из ведра. «Ты оказался единственным благородным вором в своем роде», не стал грабить одинокую женщину и отказался от моего заказа. Вис оскорбился, подтянул тело, приподнялся. «Да за кого ты меня принимаешь?» «Просто с твоим заказом я облажался». «Это верно». «Что?» — он пожал плечами. «Мы все не идеальны. И про старуху бывает порну...» «Что-что?» — невинно уточнила я. — И на старуху бывает проруха, — тактично поправился вис. Тем более, что рядом плавала другая рыбка, покрупнее. — Принц? — Ну да. — Ой, бельчонок, не нравится мне, к чему ты клонишь. И еще меньше нравится, что думаешь, будто я тебе поверю. — Если по-честному то основания верить лису у меня все же имелись. Первое. Я добавила в его лечебный отвар. Нет. Конечно, никакого зелья правды и в помине не существует. Зато травок, повышающих слова не перечесть. А значит, вис как минимум сам верил, что задумка мне не повредит. Второе же основание — Растекалась бурым пятном по простыне. Вора все же попотчивали ножом из-за меня. Резона помогать незнакомой ведунке у рыжего не было. Разве что попытаться потом надавить на ее много лет как дрыхнущую совесть и так и сманить на авантюрное дельце. И стыдно признать, метод работал. Вор горячо настаивал, то и дело забывая о перевязи, неловко сгибаясь и ругаясь в полголоса. «У этого смазливого дурачка хранятся такие сокровища, которые нам с тобой и не снились!» Пс! что ж больно-то так!» «Украшения, картины, вазы, передающиеся в царствующих семьях из поколений в мать его поколение, артефакты!» «Магические книги... Ай, чтоб тебя!» «Книги... А вот это уже действительно интересно!» «Каковы шансы, что в коллекции богача найдется фолиант, рассказывающий про древнее колдовство, отпечатывающийся письменами прямо на теле?» «Вода взбурлила, и я, натянув рукав на кисть, Сняла кружку с камня. Словно вовсе не интересуясь делом, уточнила. «И ты собираешься вынести все это добро?» «Варна, ты совсем меня не слушаешь. Я собираюсь отщипнуть небольшой кусок от пирога его достатка». «Парнишка понятия не имеет об истинной ценности большинства предметов коллекции. Собирает их, как какая сорока». Ярко, блестит, другим надо. Берем. А мы возьмем только самое важное. Он и не заметит. Над варом поднялся порог. Я задумчиво сдула его. Перегрела, заслушавшись. И зачем же таким важным ты охотишься, что без ведунки боишься его забрать? Я боюсь?» Если бы рыжий мог, он бы вскочил и принял героическую позу. Но мог он лишь уязвленно пыхтеть. Иначе ты не упрашивал бы меня помочь который день. «Может, ты мне понравилась просто», — заявил он. «Хочу открыть тебе мир, полный приключений». «Угу, я так и поняла!» «А еще, полагаю, на сокровищнице магический замок». «А еще на сокровищнице магический замок», — покорно согласился вор. «Но одно другому никак не противоречит». Магически нагретое зелье остывало быстрее. Я села в изголовье кровати, придержала кружку у болтливого рта, и, пока он был занят, повторила вопрос. «Так на какой артефакт ты нацелился?» Ясно, что картины, вазы и драгоценности вора не интересовали. Этого добра навалом и в куда менее охраняемых местах. А вот чтобы украсть колдовскую вещицу, действительно стоит привлечь колдунью. Вор сощурился на меня поверх глиняного ободка, а потом его глаза понимающе расширились. Стоило отнять кружку от губ, Он возмущенно понизил голос. «Ты меня опоила?» «Ну, разумеется!» Я макнула палец в остатки вара, задумчиво облизала. «Да!» И правда горьковато вышло. «Если для себя придется готовить, добавлю стевию». «Я хочу тебе все выложить, как на духу!» «Ну так не сдерживайся, бельчонок! Облегчи душу!» — подзадорила я. «Но я никому и никогда не рассказываю весь план!» М -м -м. Ты сварила зелье правды?» Вис приподнялся, заглядывая в чашку, словно надеялся рассмотреть в ней рецепт. «Не меличи чепухи! Зелья правды не существует! Эффект отвара схож с опьянением!» а болтун ты и так отменный. Знаешь, когда я был ребенком, в отцовском саду частенько прогуливалась сестра с подружками. Они думали, что никто не видит их за оплетенным лозой заборчиком и позволяли себе нежиться на солнце, задирая юбки выше колен. «Твое трагическое детство меня не заботит», — оборвала порыв откровенности я. И не надейся, что зелье потеряет эффект, прежде чем ты опишешь предыдущие 20 лет своей жизни. Какой артефакт ты хочешь спереть у этого вашего принца? Воровское счастье! — оттарабанил рыжий и сразу прикрыл рот. Ну что уж, обратно в него слова не запихнешь. Не стесняйся, бельчонок, рассказывай! Я поднесла к лицу остатки вара, но вис отпихнул чашку и продолжил говорить по собственной воле. Это камень, похожий на рубин, размером с петушиный гребень. Приносит владельцу удачу во всех начинаниях. Помогает выскользнуть из виселицы, сбежать из самой глубокой... Вор запнулся. Из самой охраняемой тюрьмы. Я украл его у одного человека. А теперь хочешь украсть у другого? Я в тебе не сомневалась. А теперь... Вис нахмурился впервые со дня нашего знакомства, выглядя серьезно. Теперь я хочу его вернуть предыдущему хозяину. Плохо же вы следите за своими богатствами. Такой артефакт надо беречь, как зеницу ока, а вы... Украсть, вернуть... Тоже мне... «Профессионалы!» — фыркнула я. Такова уж его суть. Воровское счастье постоянно крадут, и не только потому, что камень выглядит как драгоценный. Он притягивает удачу. Ну и охотников за ней тоже. А удача, как известно, своенравная гадина. Артефакт менял хозяев несчетное количество раз и дольше всего пробыл как раз у... Забывшись, Рыжий схватил меня за руку и не спешил отпускать после того, как я выразительно прокашлялась у того, кому я должен его вернуть. Я вырвалась и отошла к окну, раздумывая. Дождь усилился, лупил так, что дорожки превратились в чавкающие лужи. От щелей сквозило холодом, успокаивая кожу после горячего прикосновения виса и освежая спутавшиеся мысли. Благородным этот поход, конечно, не назвать, но от богача и правда не убудет, если мы немного повеселимся. К тому же, если я сочту экспедицию несправедливой, просто совру, что не сумела открыть замок в сокровищнице. Наверняка ведь эдакая ценность хранится именно в сокровищнице. А вот книги... Книги вполне могут оказаться и в более доступном помещении. Толстосумы любят выставить на показ украшенные алмазами корешки в огромных залах, гордо именуемых библиотеками. На деле же талмуды не открывают столетиями. Держат только, чтобы производить впечатление образованных людей. Или потому что по цвету к шкафу подходят. «Я заплачу!» Положил вор последний аргумент на чашу весов. Наемник тебя ограбил. Я сразу приметил, что тайник опустел. Так что деньги не помешают, верно? «Верно!» — скривила край рта я. «Пусть лучше думает, что я соблазнилась деньгами. Такое аферисту понять проще». «Ты бывал там?» — без обиняков спросила я, не оборачиваясь. «Видел все эти богатства». «Знаешь план здания?» «Да». «Где что лежит?» «Да». «И какие книги хранятся у... принца?» «Старые», — честно ответил Вис. «Я не трогал их. Проскользнул в замок под видом слуги и прикинул возможную опасность. Но... но...» Я нетерпеливо повернулась. «На некоторых книгах были рисунки, похожие на те, которые мы видели на кладбище». «Или на те, которые вспыхнули на моей коже?» Но вслух я этого, конечно, не произнесла. «Вот паскудник!» «Все ж таки понял, что интересует меня в первую очередь». «Бартер!» «Прости, я предлагаю обмен», — пояснил вор. «Ты поможешь добыть камень, а мы будем тебя охранять». «Убийца проговорился, что придут другие». Да и без того ясно. Одна ты с ними не справишься. А вот человек, сведущий, может и помочь. Мы защитим тебя. Бесплатно. Элитное охранное агентство? Я запрыгнула на подоконник, поболтала ногами в воздухе и ехидно протянула. Бартер — это не бесплатно, а за благородные дела плату не берут. «Как это не берут?» — напоказ удивился вор. «Что за дурацкие стереотипы? Ну так что? Заметано?» Он получил из-за меня нож в спину. А мне и правда любопытно заглянуть в те таинственные книги, даже если ответов на вопросы в них нет. Вот только совсем не это заставляло меня кусать губы и дрожать от нетерпения». Спину холодил сквозняк, А в избе было тепло и уютно, Хоть и затхло. Но тянуло все равно на воздух Продышаться, одуматься. А может и не думать вовсе, А броситься в ночь, в ливень, В незнакомые нехоженные леса, Куда-то, где меня еще не было. «Предположим, — начала я, — Вис не дослушал, удовлетворенно упал на кровать и натянул одеяло до подмышек. Предположим, подчеркнула я еще раз, предположим, я соглашусь, с чего ты взял, что сам можешь мне доверять? Моя профессия обязывает разбираться в людях, ⁇ нравоучительно изрек вор и отвернулся к стене. Сразу решил, что ты из тех, кто не откажется от авантюры. И понял, что говорю правду, никакой колдовской книги у меня нет, а охота объявлена зря. Говоришь правду? Вот еще. Я понял, что ты настолько упряма, что скорее костьми ляжешь, чем позволишь кому-то на себе заработать. К тому же я до сих пор... Не теряю надежды втереться к тебе в доверие и таки упереть колдовскую книгу, — сонно пробормотал вор. Я спрыгнула на пол, подошла к кровати и немного послушала ровное сопение. Настолько правильное, что почти поверила, будто когтистая лапка действительно уснул. От мужчины исходил жар, как от лесного костра. Но как бы приятно ни было сидеть в сумерках у огня, не стоит соваться слишком близко к пламени. Спалит. Я уже обжигалась раньше, и сколько бы лет ни прошло с тех пор, помню, как это больно. Я уже почти отказалась, но почему-то вместо этого ляпнула. Ладно. Вис не пошевелился. Только один из выдохов прозвучал, подозрительно похожим на довольное хмыканье. Я скрипнула зубами и забралась под одеяло, чтобы поспать хотя бы пару оставшихся до рассвета часов. «Ничему-то меня жизнь не учит».